Где интересно мне? Интересно давно. где интересно кончается понятный мне мой организм? который любит спать в такой-то позе и на таком-то матрасе, и не любит большие подушки. Организм со всеми привычками и пристрастиями. Тело, которое устает, и я понимаю признаки этой усталости. Туловище, которому бывает жарко или холодно, и я знаю, что нужно в таком случае делать. Мое тело, которое ведет себя определенным образом, когда я в это тело наливаю алкоголя. Я приблизительно знаю, сколько мы с моими органами можем пробежать, проплыть, подтянуться, поднять, не дышать под водой и прочее. Вот где заканчивается этот знакомый мне мой организм? И начинается организм из анатомических справочников. Организм, который слушают, фотографируют рентгенаппаратами, изучают и оперируют врачи. тот организм, который мне страшен, неведом и только и делает, что грозит мне смертью. И почему, если я родился и вырос в Сибири, почему этот организм так и не смог привыкнуть к долгой и суровой зиме, тяжелой зимней одежде и подштанникам, как к обидной, но необходимой детали в м о р о з н ы е ветреный сибирский день? И еще любопытно, если бы я сам был бы хирургом, а перед тем как стать хирургом, долго бы учился медицине и знал бы не только латинские названия всех органов, деталей и д е т а л и ч е к собственного тела и других человеческих тел. Любопытно, дало бы мне это знание какое-то иное понимание жизни и что это было бы за понимание? Я этого не узнаю и не пойму. Но при всём при том, я уже научился не особенно по этому поводу переживать. Ясно же, что ту книжку, которую я когда-то прочёл, не понял и собирался перечитать, теперь уже не перечитаю. И даже не потому, что не будет на это времени, а потому что не смогу вспомнить, что же я там не понял. И что-то недодуманное когда-то, недочувствованное, так и останется там. Там, где я стоял после того, как сдал последний экзамен. Тогда, когда закончилась для меня сдача выпускных школьных экзаменов. Последним экзаменом была физика, которую я знал плохо, учил отвратительно, и запоминал только звучные имена каких-то ученых, вроде Резерфорда, Марии Кюри или Вольта Самперова. Закончились экзамены, закончилась школа. Я что-то чувствовал, что т о е п и т а л о и рвалось внутри. Но гораздо проще и приятнее было бегать с одноклассниками, орать и пинать учебник физики. Мы орали, бегали и пинали учебник по школьному двору. Потом я схватил учебник, подбросил его и так удачно пнул, что он залетел на козырек над входом в школу. Когда мы прощались с одноклассниками, вдруг в первый раз кольнуло что-то. Кольнуло то, что нельзя было сказать «до завтра». Мы пошли со двора, а я вспомнил, что оставил портфель в кабинете физики. Я вернулся в опустевшую школу, п е с к а к и в а я через две ступеньки, забежал на третий этаж по лестнице, на которую даже не нужно было смотреть, когда по ней бежишь. Она была слишком знакома. На третьем этаже школы было пусто. Я забежал в кабинет физики, там тоже никого не было. Портфель валялся под моей партой. Стулья в классе стояли как попало, на доске были написаны какие-то формулы. Их написал или написала тот или та, кто последним сдавал экзамен. Окно возле учительского стола было открыто. Я взял тряпку, стер формулы и написал «Свобода». Пока я это делал, за окном в т о зашумел дождь. Листва большого дерева, которое стояло под окном кабинета физики, зашумело. Конец июня. Было тепло и даже жарко. Листва э т о г о были уже большие и тёмные. Я подошёл к окну и стал смотреть на дерево, на которое так много часов я смотрел, тоскуя во время уроков. Я почувствовал разницу в том, как в тот момент смотрел на него и как я смотрел во время уроков. Но разницу-то я почувствовал, а вот в чём она – нет. Я стоял, смотрел т у за окно на дождь, то осматривал класс. Я видел портреты учёных, парты, стулья. свою парту. Я видел и знал это помещение при любом освещении, знал наизусть, но так как в тот момент я его прежде не видел. На подоконник стало капать. На подоконнике лежала большая мертвая черная муха, почему-то я запомнил и ее. Я стоял, видел все это, мне было хорошо, не весело и не печально. Было хорошо, но я чувствовал, что мне так, как не было раньше. И я даже почувствовал, что если постою так еще немного, то что-то пойму, что-то существенное. Но на подоконник з а к а п а л о сильнее, я забрался на него и закрыл окно. Потом взял портфель и вышел из класса. А теперь-то я знаю, что не пойму того, что тогда мог понять. Но это не значит, что я тогда не понял чего-то очень важного или судьбоносного. Нет. Мне даже кажется, что я знаю, что я тогда мог понять. И что-то подобное я обязательно уже понял и живу с этим. Просто тогда я мог понять то, чего не понял с какими-то нюансами. А теперь всё. Уже всё. И так со всем. Даже с теми книжками Достоевского, которые я, может быть, читал по школьной программе слишком рано. Они меня мучили, мне от них было неуютно жить. Я читал эти книги и потом. И снова они мучили и мешали жить, но по-другому, иначе. Не так просто, как в школе. Помню, когда читал «Преступление и наказание» в девятом классе. Мучился страшно. Меня утомляло то, что Раскольников все время страдал от жары. Достоевский постоянно напоминал, что там в романе жарко, душно, плохо. А я почему-то все время чувствовал, что там холодно. Просто холод был мне более знаком, как что-то утомительное и угнетающее. Все-таки я читал тогда книгу в Сибири.